Дайте нам карты. Здесь олухи есть. Пожалуй, в XVIII веке это была одна из самых популярных песен кабаков острогов притонов и горных домов. В те времена она стала своеобразным гимном картёжников. Без проклятой дело нам затеял мысль картёжную в сердца наши всеял. Двери в трактирах Бахус отворяет, полный чаши пуншем наполняет. Там даётся радость, льётся в уста сладость. Дайте нам карты, здесь олухи есть. Ходили слухи, что автор этого текста, известный поэт и первый директор российского театра в Петербурге, Александр Петрович Сумароков. Написал он его в минуты пьяного отчаяния, когда после отставки отправился из Петербурга в Москву. Не доехав несколько верст до первопрестольной, Сумароков надолго застрял в трактире, а причиной тому была затяжная игра. Чем она в конце концов закончилась для поэта, неизвестно. Однако сюжеты, связанные с карточной игрой, вошли во многие его пьесы и стихи. В своем наставлении сыну Сумароков писал: «Не принеси другим себя играя в жертву, а этого мой сын не позабудь. Играя честен ты в игре во век не будь». После смерти Петра Великого Весь восемнадцатый век страсть карточной игры на Руси возрастал год от года. Особенно этому были подвержены обе столицы: города под Москвией и селения вдоль тракта Москва-Петербург. Императрицы Елизавета Петровна и Катерина II были страстными картежницами, по свидетельству современников. Коронованные особы играли почти каждый день. Публицист и историк русской культуры и народного быта Владимир Осипович Мехневич писал о дворе императрицы Елизаветы Петровны. Вращаясь при дворе, почти невозможно было уклониться от участия в игре. Все играли, не исключая придворных дам, среди которых были страстные любительницы карт. А в азартных играх в годы правления императрицы Екатерины II тот же Михневич писал. В то время очень многие русские культурные люди, в особенности живоенная и светская молодёжь, одержимы были словно заразой нестерпимой нуждой в деньгах, происходившей от мотовства, роскоши и главным образом от неумения и нежелания жить по средствам. Для дворянина, для благородного светского человека, все законные источники ограничивались государственной службой, очень скудно оплачивавшиеся, и доходом с крепостных имений. Когда же их не хватало, и благородный человек не желал прослыть дураком, В общем и собственном мнении приходилось бросаться во все нелегкие, заискивать у сильных мира, что не многим удавалось, тайно грабить казну и брать взятки направо и налево занимать без отдачи, наконец, искать игры с корыстным расчетом на верный выигрыш.